Глава десятая. Габи. «Присылают детей», — проворчал староста, изучив документ, переданный из гарнизона. «Какие из вас маги? Вам еще самим мамкину грудь сосать». Он зыркнул из-под кустистых бровей на Леона, застывшего с невозмутимым видом. «Ты, выходит, боевик? Ладно, хотя бы». Я сделала шаг вперед, выступив перед денщиком. «Боевик я, мастра Габриэла Ардженте, в вашем распоряжении». Староста ожидаемо крякнул и поскрёб лысую голову. «Значит, бытовик?» – ошалело поинтересовался он у Леона. Вопрос был риторическим и ответа не требовал. «О, думаю, тоже. Совсем они там...» В своих академиях с ума посходили. Баловство одно. Просил ведь прислать опытных магов, а они... Мастра Фабри, имя старосты я прочитала в документе, который капитан Ротонды оставил незапечатанным. Раздраженно махнул рукой. «Зачем в маленьком поселении магии? Неожиданно спросил Леон, и его голос, обычно насмешливый, прозвучал на удивление серьезно. Он кем себя возомнил. По уставу денщик в присутствии непосредственного руководителя, то есть меня, и рта не мог раскрыть без позволения. Никакой субординации. В глазах Леона я малявка, по недоразумению назначенная ему в начальство. Я неодобрительно покосилась на Фальконте и пока не поздно перехватила инициативу. Капитан Ротонде говорит, что у вас домовые расшалились. «В реестре части нет домовых. Не могли бы вы пояснить, что имели в виду?» Староста поглядел на Леона, на меня. «На Леона, на меня», ответил, глядя в пространство между нами. «Ну так это, вроде как и пошаливает что-то, а вроде как и нет. После Великой битвы, конечно, всякая дрянь с пустоши лезла. Приказ пришел из столицы» всем жителям с места сниматься и переезжать. Слыханное ли дело, мы здесь испокон веков селились. Никуда мы не поехали, конечно, и правильно сделали. А дрянь лезла-лезла да перестала. Сейчас все хорошо. Раньше, до поступления в академию, я не понимала, почему предгорья на востоке королевства называют пустошью. Я думала, что пустошь — безжизненная равнина раскинувшаяся под палящим солнцем. Но на лекциях по истории магии мне все объяснили. После противостояния с Кардисом Морте в предгорьях не осталось ничего, кроме голого камня и застывшей лавы. Потихоньку жизнь вернулась, а название осталось. «Так все хорошо или пошаливает?» Снова встрял Леон. «Он заткнется когда-нибудь? Нет?» Староста неуверенно пожал плечами. «Люди пропадают. Так-то завсегда кто-нибудь пропадет. То ребятенок потонет, то подвыпивший парень со скалы свалится и поминай, как звали. И все-таки у нас тут каждый человек на виду. В прошлом месяце вон ребой Матео куда-то делся, так и не нашли. Мы невольно переглянулись с Леоном, но тут же оба скривились, точно кислятины хлебнули». «Вы присмотритесь, может, и заметите чего, а так у нас местечко тихое, спокойное, благодать». Четыре года назад тоже практиканты приезжали, отоспались и отдохнули, на год вперед. «Кстати, я вас там же и расселю, где их». Мастро Фабри подошел к широкому на полстены окну, выходящему на запад, Такие окна в деревнях позволяли экономить на лучинах. Свет долго не уходил из комнат. Я вам отсюда покажу, куда ступать. Скажите, что практиканты, что староста вас прислал. Вам, Нобели Фальконте, в тот дом. Фальконте, Фальконте. Знакомая фамилия. Если староста и надеялся дождаться пояснений от Леона, он их не получил и вынужден был продолжить. «Видите, на изгороде глиняные горшки торчат, а в огороде как раз бабка Сала копается. Она-то хозяйка и есть, а вам, мастра Ардженте, по соседству». Чуть выше на холме, чудом уцепившись за его каменистый бок, расположился неказистый домишко, обнесенный покосившимся чистоколом. «Что? Почему мне жить?» в этом убожестве. Тропинка, извивавшаяся по склону, издалека казалась тонкой ниточкой. «Мастра Морелли — девица, и мужчин на постой не пускает», — пояснил староста. «А бабка Сала пускает», — проворчала я под нос, хотя и не к лицу, будущему боевому магу, роптать на неудобства. На духом раздался явственный смешок наглого везучего сноба. «Колодец, где можно воды набрать», — продолжил экскурсию из окна мастера Фабри. Естественно, колодец находился в двух шагах от будущего дома Леона. Чему я удивляюсь? Леон снова со значением хмыкнул. Мол, судьба выбирает достойных, малявка. «Будьте здоровы», — сказала я ему. «Что? Да вы ведь расчихались после дороги. Или что это был записк? Леон прочистил горло, почти зарычал. Видно, хотел напомнить, что львы не пищат. Там чуть в стороне. Староста потыкал пальцем куда-то за северную окраину деревушки. Спуск к реке. Но осторожнее. Речки у нас бурные, ледяные. Купаться не советую. Староста еще некоторое время прищурившись, окидывал взором крошечную деревушку, теснившуюся между холмов. Размышлял, о чем еще стоит рассказать. Однако так ничего и не придумал. «Если что понадобится, обращайтесь ко мне. Ступайте». Мы с Леоном только и ждали позволения скорее свалить. Я схватила саквояж, он подхватил свой багаж, Мы спустились с крыльца и с огромным облегчением разошлись в разные стороны. Однако задание, полученное от старосты, звучало странно. Присмотритесь. И как я должна его выполнять? Ладно, первым делом надо заселиться. А там подумаю.